Хакторп и Волверстон, не разделявшие личные неприязни Блада к этому французу, оказали сильное давление на своего капитана, и, в конце концов, Левасар и Блад заключили договор, подписанный не только ими, но, как это было принято, и выборными представителями обеих команд.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 поклявшись, что после возвращения все равно добьется своего. Эту ночь Левасар спал на борту своего корабля, названного им с характерной для него склонностью к крикливости «Ла Фудр», что в переводе означает «молния». Здесь же на следующий день Левасар встретился с Бладом, смешливо приветствуя его как своего адмирала.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 Насмешливо прищурив единственный налитой кровью глаз, улыбнулся и, выдвинув вперед свою массивную челюсть, заметил. «Мы свернем шею этому псу, если он попытается нас предать». Хм, «Да, конечно, если к тому времени у нас будет возможность сделать это», — сказал Блат и, уходя в свою каюту, добавил. «Утром с началом отлива мы выходим в море».